Таня Савичева Голод смертью идет по городу. Не вмещают погибших ленинградские кладбища. Люди умирали у станков, умирали на улицах, ночью ложились спать и утром не просыпались. Более шестисот тысяч человек скончалось от голода в Ленинграде. Среди ленинградских домов поднимался и этот дом. Это дом Савичевых. Над листками записной книжки склонилась девочка. Зовут ее Таня. Таня Савичева ведет дневник. Записная книжка с алфавитом. Таня открывает страничку с буквой Ж. Пишет: Женя умерла 28 декабря в 12.30 часов утра 1941 года. Женя, это сестра Таня. Вскоре Таня снова садится за свой дневник. Открывает страничку с буквой Б. Пишет: Бабушка умерла 25 января, 3 часа дня. 1942 года. Новая страница из таниного дневника. Страница на букву Л. Читаем. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. Лёка это брат Тани. Еще одна страница из дневника Тани. Страница на букву В. Читаем. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 год. Еще одна страница. Тоже на букву Л. Но написано на оборотной стороне листка: "Дядя Лёша, 10 мая в 4 часа дня 1942". Вот страница с буквой М. Читаем: "Мама, 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942". Долго стоит над дневником Таня. Затем открывает страницу с буквой С. Пишет: "Савичевы умерли". Открывает страницу на букву У. Уточняет. Умерли все. Посидела, посмотрела на дневник, открыла на букву О, написала. Осталась одна Таня. Таню спасли от голодной смерти. Вывезли девочку из Ленинграда, но недолго прожила Таня. От голода стужи, потери близких подорвалось ее здоровье. Не стала и Тани Савичевой. Скончалась Таня. Дневник остался. Смерть фашистам. кричит дневник.